Глава третья. Впереди что-то изменилось. «Наки», — позвал по рации доктор Севаракса. «Слушаю». Лотка Вейра замедлила ход. Отсюда кажется, что он достиг внешнего периметра узла. Вроде бы собирается идти вокруг. Я его пока не вижу. Наверное, он ищет точку входа. «Да старается, верно?» Севаракса хмыкнул. «Он ничего не найдет, если жонглеры этого не захотят. Мы-то знаем, что они приглашают плодцов к себе». Он, видимо, еще не понял. Процедила Наки. Ей было, в общем-то, все равно, догадался Вэйр или нет о стандартных способах контакта с жонглерами. Даже если жонглеры откажутся сотрудничать, Вэйру только и останется, чтобы цельно бултыхаться в зеленой воде. Нельзя предугадать, какие скрытые опасности могут его подстерегать. Сама она уже мысленно смирилась с необходимостью ускорить закрытие ворот. Но новых осложнений она не потерпит, не допустит вмешательства в работу экспериментальной системы, не в ее смену. Остановился. — сообщил Севаракса. — Вы его не видите? Наки пристала, не обратив внимания на то, что лодка опасно покачнулась. — Погодите, по-моему, я что-то вижу. Нагоню его через минуту-другую. — Что вы намерены предпринять? — спросила Крейн. — Мне горько это признавать, но Вэйр в его положении способен проигнорировать разумные доводы. Если вы просто попросите его уйти, он вряд ли послушается. У вас есть при себе оружие? — Да, — ответила Наки. — Я на нем сижу. — Я на нем сижу. о том, чтобы успокоиться, речи не шло. Но наконец-то возникло ощущение, будто она контролирует ситуацию. Да, она убьёт Вейера, но не позволит ему загрязнить узел своими мыслями. Его лодка смутно белела впереди, медленно продвигаясь между буграми и складками органической зелени. Воображение Наки услужливо рисовало подробности. Вейер готовится нырнуть, раздевается до ног или до белья. Быть может, испытывает лёгкое эротическое возбуждение. Она не сомневалась в том, что он немного опасается а потому помедлит прежде, чем бросится в воду, посидит какое-то время на борту лодки. Но фанатичная одержимость, которая, собственно, и пригнала его сюда, не позволит отступить. «Наки!» «Слушаю, Джотем!» «Наки, он снова движется, нырять не стал. Вообще не похоже на то, что хочет погрузиться. Заметил меня, вероятно. Полагаю, он плывет к следующему узлу?» «Не исключено!» Впрочем, голос у доктора Севаракса не доставало убежденности. Наки увидела лодку Вейера. Та двигалась быстро, будто бы куда быстрее, чем до сих пор, но такое впечатление объяснялось тем, что теперь стало заметно боковое смещение. Следующий узел маячил у стены рва, чуть на особицу от прочих. Если Вейер направляется туда, Наки плотно сядет ему на хвост. Пускай его снидают желание нырнуть, он должен понимать, что Наки обязательно постарается ему помешать. Наки оглянулась. Жилые башни по обе стороны проема в кольце проступали в туманной дымке которая скрадывала геометрические детали причудливого архитектурного стиля. Они выглядели громадными слоистами каменными колоннами, миллионолетними выветренными выступами скальной породы, торчащими из океана и стерегущими узкий проход к открытой воде. Под ними, то расплываясь в глазах, то вновь обретая чёткость, виднелись три или четыре лодки. Со стороны одной из башен доносился ослабевающий рокот движков пассажирского дирижабля, и тусклый лучи рассветного солнца пробились бликами на вытянутом корпусе летательного аппарата. Наки даже отыскала взглядом изящную дельту шаттла с голоса вечера, стоявшую на месте посадки. Она вновь сосредоточилась на погоне. А Вейер почему-то мешкал. Там что-то происходило. Узел внезапно забурлил, стал намного активнее. Сейчас он смахивал на зеленый и крутобокий вулканический остров, который подвергся катастрофической сейсмической атаке. Биомасса ходила ходуном. Колебалась и пульсировала с жуткой регулярностью. От острова побежали расходящиеся круги по тревоженной воды, и лодка Наки закачалась на этих волнах, а к горлу вдруг подкатило тошнота. Наки замедлила ход и боневест, откуда взявшаяся чутьё говорило, что дальше гнаться за веером бессмысленно. Она развернула своё судёнышко и стала осторожно приближаться к узлу, игнорируя тошноту, которая подступала всю назойливо. Этот узелок, как и все прочее, мог похвастаться разнообразием ландшафта на поверхности. Холмики и впадины биомассы, подобие куполов, миноретов и прочих сооружений, изобилие щупалец и отростков в воздухе, они словно посылали телеграфные сигналы. На мгновение узел напомнил человеческий город, точнее сказочный человеческий город, затянутый всепобеждающим зеленым мхом. Яркие пятна спрайтов мелькали среди щупальцев, сновали среди арок и колоннад взбудораженной биомассы. Конечно, это призрачное зрелище лишь намекало на богатейшую подводную структуру узла. Много приходилось домысливать, а многом оставалось догадываться. Но этот город будто сошёл с ума. Узел менялся стремительно, замки и башни росли и опадали, как если бы кто-то затеял масштабную реновацию, нисколько не заботясь о сохранении исторического облика. Целые конструкции росли и распадались на глазах у Наки. Она уже наблюдала такие стремительные перемены перед юбилеумины, а обычно их было не отследить, ибо всё происходило крайне медленно. Так тени из-под вальприростают и исчезают неторопливо и неотвратимо. Пульсация, похоже, ослабела, зато со стороны узла потянуло тёплым ветерком и отвратительной вонью. А когда Наки остановила лодку, не смеет подплывать ближе. Она услышала некий звук, как если бы зашептали разом мириады листьев в лесу, предвещая летнюю грозу. Что бы ни творилось внутри узла, это сулило катастрофу. Что-то фундаментальное пропало. Изменения ощущались через чур быстро, почти бесконтрольно. В щупальцах листали воздух, как кнуты, не в состоянии за что-либо зацепиться, и кромсали друг друга. Бугры и вздутие вздымались и опадали. Узел начал разделяться. Наметились три, потом четыре, потом пять отдельных скоплений зеленой растительности. Наки завороженно следила за этим безумием, а процесс продолжался. Корчащаяся в судорогах биомасса неожиданно засветилась изнутри. Спрайты завертелись над ней бестолковым, лишенным всякой упорядоченности роем. Шелест превратился в слабый крик. Он умирает, выдохнула Наки. Вэйр учинил какую-то пакость, какую именно она не знала, но его появление и гибель узла точно не совпадение. Крик затих, ветерок улёкся. Узел перестал содрогаться. Наки смотрела на него, мысленно уговаривала ожить, наплевав на бессовестные происки Вэйра. Скопление биомассы вяло колыхались, призрачный город утратил всякую изысканность очертаний, узел ни на что больше не реагировал. Циклическое движение спрайтов замедлилось. Некоторые даже рухнули в биомассу, плоть к плоти, как говорится. Пала тишина. Её нарушил новый звук, тише, чем тот, который Наки слышала раньше, почти на грани восприятия. Не столько инфразвуковой раскат грома, сколько далёкий и чрезвычайно оживлённый спор. Звук исходил приблизительно из центра узла. На глазах Наки там возник высокий курган, напоминавший формой приплюснутая полушария. Он рос и рос, бесстрастно поглощая, втягивая в себя окружающее инертное скопление. Те, что растворялись в кургане, словно ныряя в туманную пелену, и уже не выныривали обратно. А курган неудержимо надвигался на Нанаки. Вся биомасса узла словно собиралась в единое целое. "Джота", позвала она. "Мы видим Наки, видим, но не понимаем". Думаю, Вэр использовал против узла какое-то оружие. Не спешите с обвинениями. Возможно, он просто ускорил эволюцию до состояния которую мы раньше не фиксировали. А это что, не оружие? Мне страшно, Джута. По-вашему, я млею от восторга? Океан внутри тоже менялся. Наки сеобразила, что как-то забыла о подводных нитях, соединявших узлы. Толстые, как стальные тросы, теперь они яростно извивались под водой. В воздух поднимались зелёные, вытянутые столбы. Казалось, под водой сражаются какие-то акватические чудовища, сошедшие в суре в посмертильной схватке. «Наки, мы отмечаем изменения в ближайшем из двух оставшихся узлов». «Нет», – прошептала она, будто отрицание могло переломить ход событий. «Мне очень жаль. Где Вэйр? Мы его потеряли. Не уследили, простите». Внезапно она поняла, что нужно сделать. Озрение обрушилось на нее, как удар молота. «Джота, закрывайте ворота немедленно. Слышите? Пока эти конвульсии не распространились на весь океан. Кроме того, так мы не позволим Вэйру сбежать». К его чести Северакса не стал спорить. Хорошо, вы правы. Начинаю процедуру закрытия. Но понадобится несколько минут. Я знаю Джота. Она выбранила себя за то, что не догадалась раньше. Мысленно отругала Сивараксу, который мог бы додуматься сам с его то опытом. Но вряд ли стоило слишком уж сильно кого-то винить. Закрытие не та процедура, которую проделают десяток раз на дню. Всего несколько часов назад казалось, что до закрытия ещё месяцы, что это будет эксперимент по проверке желания Жанглюра в сотрудничестве с людьми. А сейчас операция превратилась в хирургическое вмешательство, обусловленное жесточайшей необходимостью. Наки уставилась на проем между башнями. В Севараксе потребуется минимум 5 минут, чтобы механизмы заработали. Тут мало просто нажать кнопку на столе. Нужно растолкать двух или трех техников и каждого еще убедить, что его никто глупо не разыгрывает. Пока техники доберутся до оборудования. Конечно, машины, отвечающие за закрытие ворот, многократно проверялись. Но ни одно испытание не доводилось до конца. Створки всегда сдвигались разве что на дюжину метров. Теперь же следует проделать весь цикл полностью. Будем надеяться, что машины не подведут, что всё пройдёт чётко и гладко. А разве на берюзе что-либо получалось хорошо с первого раза? Вон там, крошечное, едва заметное, едва различимое движение. До да чего же медленно, мучительно медленно. Наки обернулась к станкому узла. Курган успел поглотить всю окружавшую его биомассу и прекратил расти. Всё выглядело так, словно какой-то ребёнок вылепил из глины фантастически сложную модель города, а затем явился взрослый хулиган и растоптал это творение, уничтожив тоже всякие следы былого великолепия. Ближайший соседний узел это бросалось в глаза, тоже претерпевал трансформацию. Он бешено пульсировал, что предвещало скорое появление нового кургана. Вероятно, таким образом Узел пытался противодействовать тому оружию, которое применил Вэйр. Так компьютер перераспределяет свои ресурсы, отражая вирусную атаку. Лично она, Наки Окпик, ничем не могла помочь жонглёрам. Она направила лодку к проёму. Створки ворот за это время сошлись почти на четверть. Судороги узлов перевели к тому, что вода внутри рва бурлила даже у причала. Наки кое-как пришвартовалась, выбралась из лодки и побежала к лифту. Уж лучше потом спринтом преодолеть расстояние до входа по кромке, чем лезть наверх по навесной лесенке. Когда она поднялась на стену, створки ворот замкнулись на три четверти, и оборудование к величайшему облегчению Наки работало исправно. Она направилась к башне. Почему-то казалось, что народа на стене должно быть больше, пусть Севаракса и остальные наверняка сидят в центре управления. Она замешкалась, озадаченно оглядываясь, и тут из двери у подножия башни показался доктор. Она хотела окликнуть его, но сдержалась. Доктор припадал на одну ногу. Не потому, что спешил, а потому, что был ранен. На пальцах олила кровь, и он, очевидно, пытался от кого-то убежать. Наки поспешно спряталась за грудой строительных блоков. В щель между блоками она смотрела, как Сиваракса отмахивается, будто человек, которого одолевает назойливая оса. Его преследовало нечто крошечное и серебристое. Нет, целый рой каких-то загадочных существ или дронов вырвался из распахнутой двери. Сиваракса упал на колени, продолжая махать руками, но все было бесполезно.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 Она просто вытянула вперёд руку, широко растовив пальцы. Замерла в этой почти театральной позе, заметно напрягая мышцы. Серебристые твари прекратили изводить Севараксу. Они закружились в воздухе, устремились к ней, замедляясь возле неё. Затем, выказав поразительное послушание, дружно скользнули в её пальцы, облегли запястья, прицепились к мочкам ушей. Выходит на Севараксу напали и её окрашение. Крен бросила на доктора последний взгляд, развернулась кругом и скрылась башня. Наки подождала какое-то время, а вдруг она вздумает вернуться, и выбралась из-за строительных блоков. Сиваракса ее заметил. Он не издал ни звука, но его мокрые от боли глаза расширились. Наки вняла предупреждение и осталась там, где пряталась. Ее сердце колотилось в груди. Около минуты все было спокойно. Потом что-то сдвинулось, бросив тень на водную поверхность внутри рва. Шаттл голос вечера оторвался от посадочной площадки и сверкнул оборудованием под своим брюхом. Он повисел над проёмом, словно наблюдая за финальной стадией закрытия ворот. Накио слышала звук, с которым сомкнулись огромные створки. Затем шаттл развернулся и завис над внутренней лагуной, метрах в двухстах над водой не выше. Заложил резкий вираж вправо, после чего продолжил облетать лагуну расширяющимися кругами. Сиваракса прикрыл глаза. Наки было решило, что он умер, но доктор снова открыл глаза и едва заметно дёрнул подбородком. наки вылезла из укрытия и на корточках подкралась к нему опустилась на колени приподняла его голову взяла за руку Джута, что случилось? Он ухитрился ответить разборчиво. Они напали на нас, все 19 гостей. Когда он помолчал, набираясь сил. Когда Вэр сделал свой ход. Не понимаю. Добро пожаловать в клуб, Сиварокса выдавил из себя улыбку. Нужно перенести вас внутрь. Но это не поможет. Все мертвы или умирают. Они постарались на славу. Почему меня оставили напоследок, чтобы я отдавал приказы? Он закашлялся, и на ладонь Наки плеснула кровь. Как хотите, но я, Наки, бегите, бросьте меня. Доктор очевидно умирал. А что делать Шатл? Ещё твера, думаю, они захотят его забрать? Нет, я послушал их разговор. Они хотят его убить, чтобы не проболтался. Накинах хмурилась. Она не понимала ровным счётом ничего, но кое-какие проблески понимания начали появляться. Вейра она назначила в злоумышленнике потому, что тот причинил вред жонглёрам образами. Но Крейн и ее Приснея перебили множество людей в башне, если Севаракса ничего не напутал. И они же хотят прикончить Вейра. Кем же тогда оказывается злосчастный Вейр? «Джота, мне надо отыскать Вейра. Выясни, зачем он это все учинил». Она бросила взгляд на ров, над внутренней лагуной которого продолжал кружить шаттл. «Ваши охранники смогли его обнаружить?» Севаракса ослабел на глазах, И Наки испугалась, что так и не дождётся ответа. "Да", прохрипел он. "Они его нашли. Где он? Ну же, Джута. Быть может, я сумею опередить этих сволочей из шаттла". "Не там. Наки на кноскресу доктора". "Что? Не там. А Меша ищет не там. Вэр успел выплыть за ворота. Он в океане. Я его догоню. Попробую догнать". "Валяйте", прошептал Сиваракса. "Но вряд ли от этого будет какой-то толк. У меня дурное предчувствие, Наки. Всё меняется. Меняется к худшему". А мы неплохо жили верно, пока все не кончилось. — Я сдаваться не собираюсь, — процедила Наки. Доктор приподнялся в последнем усилии. — Знаю, я был прав, что доверял вам. Только одно важно Наки. Только одно поможет, если станет совсем скверно. — Что именно? — Мне сказал так Танбури. Это совершенно секретно. Известно лишь совету снежинок. — Орвиад, Наки. Она решила, что ослышалась, или доктор впадает в предсмертный бред. — Орвиад? — Орвиад? Мифический город, согрешивший против океана, он Реален Наки, прокрепился вараксом. На внешних почти вертикально поставленных эллингах, в сотни метров над поверхностью океана, держали несколько спасательных лодок и катеров. Наки выбрала небольшой, но резвый катер с закрытым кокпитом. Когда кораблик заскользил к воде, подлужечкой неприятно засосало. Катер нырнул в воду, выскочил обратно, набрал скорость и выпустил керамические подводные крылья, чтобы минимизировать площадь соприкосновения корпуса с океаном. Наки понятия не имела, куда править, но предположила, что Вейер должен был удаляться от ворот более или менее по прямой, разумно отплыть как можно дальше от рва, прежде чем другие инопланетяне осознают свою ошибку. На этом курсе с малым отклонением он вполне мог добраться до ближайшего наружного узла. Кажется, подходящее направление. Оставив за спиной 20-й от стены километр, Наки позволила себе оглянуться. Ров отсюда выглядел тонкой белой полосой на горизонте. Башни и закрытые ворота скорее угадывались, как разрывы в этой ровной полосе. Облака чёрного дыма вились в воздухе. Слишком далеко, чтобы утверждать, но Наки почудила, что она рассмотрела языки пламени. Возможно, ещё как возможно. Ближайший наружный узел выплыл из-за горизонта минут 15 спустя. Он был не таким внушительным, как тот, что забрал у Наки сестру, но всё равно подавлял размерами, и с ним не шли ни в какое сравнение узлы внутри рва. Если мыслить урбанистически, Этот узел был крупным мегаполисом, а не средней величиной городом. На фоне неба Наки разглядела шпили, купола и башни разных оттенков зелени, а между ними просматривалось кружево соединительных отростков. Повсюду сновали спрайты, но в целом ощущение движения исходило лишь от них. Узел пока не достиг той бесноватости, какую Наки наблюдала внутри рва. Может, Вейрт плыл куда-то еще? Она продолжила путь, немного сбросив ход, ибо вода постепенно густела, заполняясь микроорганизмами, и приходилось огибать относительно крупные их скопления. Сонар обнаружил под водой десятки органических щупалец, тянувшихся от узла во всех направлениях, и возможности сонара не хватало, чтобы проследить, насколько далеко они тянутся. Впрочем, Наки не сомневалась, что некоторые из их щупалец дотягивались до узлов внутри рва. Что ж, а травовейра, по счастью, не вырвалась за пределы внутренней лагуны. Вряд ли, кстати, ворота закрылись вовремя, скорее уже жонглёры привели в действие какой-то латентный механизм самосохранения, прервавший распространение химических сигналов между узлами. Допустим, умирающие злы тем или иным способом сообщили об опасности и щупальца дальних узлов инстинктивно отдернулись. Наки было убедила себя, что напутала с мотивами и планами Вейра, но тут заметила прямоугольную борозду в одном из обширных боковых ответвлений узла. Рана затягивалась буквально на глазах, грозила исчезнуть через несколько минут, Но одного взгляда хватило, чтобы понять, что лодка Вейра прорывалась здесь совсем недавно. Ну да. Вейр наглядно продемонстрировал всем и каждому, что ему плевать на самих жонглёров и целостность их узлов. Уверенность вернулась, и Наки направила свой катер вперёд. Она больше не тревожилась о том, что наносит урон плавучий биомассе. На кону стояло гораздо больше, нежели участь иеничного, пусть и крупного узла. Шея стала тепло. В тот же миг небо океан И призрачное сооружение впереди запульсировало светом, резким и болезненным. Её собственная тень пролегла по носу катера. Свечение почти моментально погасло, и только тогда она отважилась обернуться, уже осознавая, пожалуй, что именно ей предстоит увидеть. Огромное облако раскалённого газа поднималось из центра рва. За ним тянулся толстенный столб биомассы, этакая узловатая, кривоватая колонна, позвоночник, увенчанный чудовищно раздувшимся мозгом. Сквозь облако мелькнула серебристая искра и на планетный челнок. Минуту спустя докатился грохот взрыва. Звук, о громче она разумеется в жизни не слыхала. Однако этот звук был всё-таки не настолько оглушительным, как Наки успела в панике вообразить. Катер швырнуло в сторону, океан забурлил, а затем волнение внезапно улеглось. Должно быть, ров принял на себя основной удар взрывной волны. А если сейчас последует второй взрыв? Испуганная Наки развернула катер к узлу И в тот же мгновение углядела Вейра, чья лодка двигалась от силы в 300 м впереди. Он как раз замедлил ход, оттёкшись у непроходимой наружной кромки узла. Попался. Теперь главное не мешкать. Вейр тоже её заметил. И его лодка, снова набирая скорость, помчалась по дуге прочь. Наки припустилась погоню, уверенная, что её катер быстрее и что рано или поздно она настигнет злодея. Скорее лодка Вейра скрылась за изгибом узла. Можно было бы, конечно, попробовать поймать эхо корпуса. Но так близко к узлу Санар выдавал какие-то нелепые показания. Наки не стало притормаживать, положившись на то, что ВЭР допустит тактическую ошибку и попытается улезнуть к следующему узлу. На открытой воде у него нет шансов, и будет славно, если он этого не понимает. Она успела обогнуть третий периметр узла, когда в новостях из Главера выяснилось, что тот и не думал бежать. Вместо этого он укрыл свою лодку в относительно тихой гавани у выступа периметра. а сам встал на корме, сжимая в руках какой-то предмет. Наки медленно правила к нему. Ветрозащиту она откинула, и лишь тогда ей пришло в голову, что Вэйр может быть вооружен тем же оружием, что и Крейн. Она решительно выпрямилась. «Эй, Вэйр!» Он усмехнулся. «Простите за переполох. Я бы сказал, что сожалею, но не думая, что без меня все было бы по-другому». Она не стала цепляться к словам. «Эта штука у тебя в руке». «Ну? Это оружие или что?» Сейчас она ясно видела у него в руках, Стеклянную колбу размерами чуть больше детского мячика. Внутри плескалось что-то мутное, то ли жидкое, то ли кристаллическая смесь. Полагаю, это бессмысленно. Он кивнул, и с плеч Наки будто свалилась часть тяжкого незримого бремени. Да, это оружие, убийца жонглёров. До сегодняшнего дня я и не подозревала, что оно существует. Его достаточно сложно синтезировать. Океаны разных миров населены бесчисленными биологическими сущностями, и никому из них не удалось повредить жонглёрам. помешать им ассимилировать себя. Хотя, разумеется, некоторые сущности пытались это сделать, скажем так, из злобного любопытства. Никто не преуспел, повторяю. Ну даже англёров можно уничтожить грубой силой. Он посмотрел в сторону урва, над которым реяло грибовидное облако. Ну это скучно, неинтересно. А штука у меня в руках использует логический дефект в жонглёрских алгоритмах обработки информации. Она действует из-под тишка. Сразу добавлю, что изобрели её не люди. Мы умные коварные, да, но всё-таки не настолько. Тогда к той её забрёл ВР. Спросила Наки, желая его разговорить. Ультра продали её нам уже в предварительно синтезированном виде. До меня доходили слухи, что на неё наткнулись на верхнем ярусе хорошо укреплённой инопланетной структуры. Если верить другому слуху, её синтезировали женглюры-конкуренты. Кто знает? И кому до этого дело, если уж говорить прямо. Она действует ровно так, как нам надо. Остальное неважно. Пожалуйста, Рафаэль. Не используй своё оружие. Я должен. Для этого я прилетел на вашу планету. Но мне казалось, что вы обожаете жонглёров. Его пальцы ласково погладили стеклянную колбу, такую хрупкую на вид. Мы это кто? Ну, Крен и его спутники, они, может быть, но я не принадлежу к их числу. Рафаэль, объясните мне, что происходит, прошу. Будет лучше, если вы смиритесь и не станете мне мешать. Накис глотнула. Убивая их, вы убиваете не просто инопланетную форму жизни. Вы стираете память обо всех разумных существах, когда-либо попадавших в этот океан. Несчастью это и требуется. Вэр бросил колбу в воду. Стекляшка была погрузилась, но выскочила обратно и закачалась на поверхности. Её мгновенно облепили серо-зелёные микроорганизмы. Точно слизь они поползли вверх по стенкам колбы, исследуя и растворяя. На проникновение сквозь миллиметровый слой обычного стекла Жан Глорам понадобится не больше получаса. Правда, она кидогадывала, что это необычное стекло. Что оно должно лупнуть-ка раз до раньше. Она метнулась за пульт управления и рывком бросила катер вперёд. Паравняла с лодкой выиграм и колба оказалась между ними. Очень осторожно, чтобы кораблики не привели небо, не сошли с бортами, она заглушила мотор, не перегнулась через край так далеко, как только могла, не рискуя выпасть. Кончики пальцев мознули по стеклу. Вот зараза, никак не получалось ухватить колбу за горлышко. Она попробовала снова, но добилась лишь того, что колба отплыла дальше, и её не достать, сколько ни старайся. Вэр равнодушно наблюдал. Тогда Наки соскользнула в воду. Микроорганизмы тут же прилипли к носу и подбородку, в ноздри ударила омерзительная вонь. Страх мешал двигаться, грозил утопить. Она погрузилась в океан впервые после смерти Мины. Она аккуратно взяла колбу за горлышко, так нежно, словно дотрагивалась до яйца редкой птицы. На стекле были заметны следы разложения. Нестами оно приобрело пористую структуру. Наки подняла колбу, показывая Вейру. «Я вас остановила, Рафаэль». «А вы упорная». «Не в упорстве дело. Тут моя сестра, тут в океане. И я не позволю вам отнять ее у меня». Вейр сунул руку в карман и достал другую колбу. Прочь от узла они отправились на катере Наки. Колбу с отравой Вейр по-прежнему держал в руке. Он до сих пор ее не бросил, хотя мог это сделать в любой момент. Да, сейчас они находились далеко от всех узлов. Но ведь океанская вода разнесёт заразу широко, и та ранели поздно доберётся до жонглёров. Наки открыла водонепроницаемый рундук, отодвинула в сторону лежавшую внутри ракетницу и аптечку первой помощи. Осторожно положила рядом колбу, извлечённую из океана, и с ужасом увидела, что стекло треснуло и рассыпалось крошевом, в котором смешались осколки и крохотные чёрные хрусталики неправильной формы, походившие на кусочки жжёного сахара. Если катер вдруг затонет, океан со временем сумеет растворить рундук, а тогда его раковое содержимое окажется в воде. Поджечь крошевые из ракетницы? Нет, отрава может разлететься по ветру. Будем надеяться, что у этого токсина ограниченный срок жизни во внешней среде. А если нет? ВЭР продолжал лелеять свою колбу, что-то из того, о чём говорила Наки, его, похоже, зацепило. "Ну ваша сестра там?" "Обычная история", ответила Наки. "Мина была конфармалом". Океан поглотил ее целиком, а не просто скопировал нейронные структуры. Она стала его призом. «По-вашему, она все еще там, в воде, и даже мыслит?» «Я предпочитаю в это верить. Кроме того, среди пловцов входит множество баек насчет конформалов. Мол, те сохраняют себя почти цельными, несмотря на обстоятельства». «Байки меня не переубедят, Наки. Вы можете подтвердить, что другие пловцы встречались в океане именно с миной?» «Нет», – негромко признала Наки, понимая, что лгать бессмысленно. «Я не знаю, что лгать бессмысленно». Вейр наверняка распознает любую ложь. Но это не доказательство. Они ведь могли её не узнать. А вы сами вы пытались погружаться? Корпус плавцов никогда бы мне не разрешил. Я спрашиваю о другом. Вы погружались? Однажды. И что случилось? Тот раз можно не считать. В том погружении Мина погибла. Наки пометала, а затем коротко пересказала Вейру события той ночи. Спраты, кстати, вели себя куда оживлённее, чем обычно. Мы списали это на совпадение, думая, вы ошибались. Наки промолчала, сосредоточилась на управлении катером, предоставив Вэйру возможность собраться с мыслями и как следует всё обдумать. Перед катером простирался открытый океан, куда ни правь, через несколько часов всё равно наткнёшься на жонглёрский узел. Всё началось с несчастного пеликана столетия назад, заговорил Вэйр. На его борту был мужчина Сиона. Когда Звездолет сделал остановку в вашей системе, этот Сион спустился на поверхность бирюзы и искупался в океане. Он вступил в контакт с жонглёрами и сильно заинтересовался. Опыт второго окупания был еще познавательнее, а на третий раз океан его унес. Этот сионец, звали его к слову Армаст, был конформалом, как и ваша сестра. Я о нем не слышала. Уверяю вас, на родной планете он успел прославиться. Этот Армаст был тираном. Он бежал, когда в Сионе началась революция. Сам он к власти пробивался обманом и насилием, не брезговал сжигать дома своих конкурентов вместе со всеми, кто находился внутри. Когда началось восстание, он с Горской приближённых и два успел укрыться на борту Пеликана и покинуть Сион. Этот ваш армаст умер здесь? Он да. А вот его приспешники уцелели и добрались до Хейвена, где принялись пересказывать эту историю на всех углах и вербовать новых сторонников. Не имело значения, что армаст погиб. Это даже оказалось к лучшему. Утверждали, что он через смерть обрёл святость. Такую фигуру следовало почитать. И в итоге политическое движение преобразилось в религиозный культ. Фонт Вахишта лишь прикрытие для секты армаздистов. Наки порасмыслила над этим всем, а затем спросила: "Причём тут Амеша? Она, дочь Армазда, хочет вернуть своего отца?" На горизонте всвернула розоватая вспышка. Гнавенье спустя полыхнула другая, примерно там же. "Она хочет слиться с ним сознаниями, не только", ответил ВЭР. "Хочет принять его, усвоить его нейронные структуры. Они все этого хотят". Им нужно, чтобы жонглёры имплантировали нейрослеп окармазда всем последователям культа. Тогда все культисты станут какон. Известно, что этого можно добиться, если поднести подходящие дары. Я такого допустить не могу. Наки замешкалась, подбирая слова, осознавая, что малейшая ошибка с её стороны заставит Вейра рожать пальцы и уронить колбу в воду. Так, да, Разуки удалось ему помешать, но он наверняка не позволит подобному произойти снова. Ему достаточно пошить лить рукой, и отрава попадёт в океан, и тогда конец. Погибнет всё, что она знала с детства, всё, ради чего жила. У них всего 19 человек. ВР невесело рассмеялся. Боюсь немного больше. Включите приёмник, послушайте, что передают в новостях. Наки послушно пробежала пальцами по панели управления катером. Засветился экранчик посреди панели, принимавший телевизионную картинку со спутника. Наки стала переключать каналы. Большинство не работало. Вдобавок, по-видимому, вышла из строя официальная сеть совета. Личные сообщения не поступали. Впуру заподозрил, что и со спутниками не всё в порядке. Наконец ей удалось поймать слабые сигналы от ближайших городов. В этих передачах проскальзывало отчаяние, как будто люди опасались, что их вот-вот заставят умолкнуть. Вэр устало кивнул. Дескать, ничего другого он и не ожидал. За последние 6 часов голос вечера выпустил с десяток челноков, и на борту каждого обнаружились вооружённые культисты. Внеки я атаковали крупнейшие города планеты и поселения на Аттулах, требо обязательного повиновения. Три города обрушились в океан, когда их вакуумные баки поразили лучевым оружием. Выживших не было. Прочие города пока держались, но во многих вспыхнули пожары. Экранчик показывал, как люди прыгают в воду, объятые пламенем, летят вниз огненными искрами. Некоторые города предпочли сдаться и теперь находились во власти культистов. Из этих городов сигналов не поступало. Вот и настал конец мира. К собственному изумлению, Наки не залилась слезами, не ощутила утром, так кажется, говорят, неизбывную горечь утраты. Нет, в ней зрело отрицание, нежелание мириться со случившимся. Ещё утром всё было спокойно, неприятности доставлял один единственный инопланетянин. Там наверху их десятки тысяч, прибавил Вэйр. Мы с вами наблюдаем высадку передовых частей. Рука неожиданно зачесалась ближе к локтю. Инаки потерла это место. Обгорело, что ли, на солнце? «Мороз замешан?» Капитан Моро – марионетка. В полном смысле слова. Им управляли с орбиты, дистанционно. Культисты перебили ультра и захватили корабль. «Рафаэль, почему вы не рассказали нам все раньше?» Я не мог рисковать. Кроме меня, никому из противников культа не удалось пробраться на борт «Голоса вечера». «Попытайся я предупредить власти Березы об опасности?» «Ну, сами прикиньте, каков был бы результат?» «Скорее всего...» Мне бы попросту не поверили, а культисты нашли бы способ меня заткнуть, пока я не сорвал их планы. Причём они всё равно бы напали на вас. Единственный свой шанс я видел в уничтожении океана, сделать так, чтобы нападение лишилось смысла. Да, культисты крушили бы ваши города, но своей конечной цели, его соединения со святым мучеником, они бы не добились. ВР подался вперёд. Вы понимаете меня, Наки? Голос вечера это лишь первая ласточка. За ним с хевена прилетят другие корабли. а ваш океан будет покорно воспроизводить тиранов и деспотов. Зачем же они медлили, если настолько превосходят нас в технике? Они меня не раскрыли, поэтому решили потратить несколько недель на полевую разведку. Им хотелось узнать как можно больше о бирюзе и шанглерах, прежде чем приступать к операции. Они жестокие, но неразумными их не назовешь. Для них важно осуществить захват с хирургической точностью. Было важно, поправила Наки. А теперь? Они готовы мириться с тем, что их планы частично нарушились. Вейр небрежно перекинул колбу с отравой из одной руки в другую, и беззаботность этого движения заставила Наки мысленно поежиться. «Но они не отступят, уверяю вас. Крейн не станет миндальничать. Вы же видели вспышки? Точечные удары, ракеты с антиматерией. Внутреннюю лагуну рва стерилизовали, чтобы не допустить распространения моего состава. Когда нас с вами засекут, еще одну ракету точно не пожалеют». Их злодеяния не дают вам права губить наш океан, и они ещё оправданий наки. Это необходимо сделать. Тут на горизонте что-то блеснуло, медленно перемещаясь в направлении с востока на запад. Чёлнок, сказал Вэйр, по нашей душе. Наки снова почесала руку. Кожа словно обесцвечивалась и зудела всё сильнее. Около полудня они добрались до следующего узла. Чёлнок между тем продолжал их искать. Его корпус регулярно посверкивал в дымке, что обозначало место схождения океана с небосводом. Порой он приближался, порой отдалялся, но поисков не прекращал, и Наки осознавала, что рано или поздно их обнаружат, что культисты засекут химический или какой-то другой след в воде, а этот след приведет к жертве. Убежать не убежишь, челнок нагонит за несколько секунд, максимум за минуту, и тогда они с Вэером попросту исчезнут в пламени очищающего огня, унося с собой в небытие все свои знания. Даже если Вэер выпустит в океан токсин, тот не успеет рассеяться достаточно далеко, до испипаляющего взрыва. Так почему он медлит? Из-за мины, конечно. Наки ведь поименовала одно из множества безликих сознаний, которое он собирался уничтожить. Назвав сестру по имени, она изменила переменную в моральном уравнении, и теперь Вейру предстояло усвоиться с мыслью, что он убивает не абстрактные сущности, а конкретного человека. Принять эту мысль было непросто. Но я должен это сделать, проговорил он. Продолжая медлить, я предаю доверие тех, кто направил меня сюда. Её, как вы, последователи Армазда, возможно, уже запытали до смерти, пока мы с вами болтаем. Наки покачала головой. Если вы отринете сомнения, то станете ничем не лучше культистов, прозвучало так, будто она на самом деле вы не против моих действий. Она замялась, подбирая правдивое слово, сколь бы болезненной ни была правда. Возможно, так и есть. Даже если мой состав погубит то, что осталось от мины, я всю жизнь жила в тени сестры. Пусть она погибла, я чувствовала, что она наблюдает за мной. подмечает каждую ошибку, огорчается, когда я позволяю себе делать что-то вопреки её ожиданиям. А выбежала с ног себе наки. И к мне тоже, между прочим. "Знаю", сердито откликнулась Наки. "Хотели откровенности, так получите". Катер лавировал в извилистой протоке, уводящий внутрь узла. Теперь Наки ощущала себя менее уязвимой. Толща органики заслоняла катер от продольного сканирования поверхности. Пусть до сих пор чернок похоже обследывал только участки прямо под корпусом. У вы в таком положении имели свои недостатки. Пропала возможность отслеживать перемещение членака. А вдруг тот уже на подлёте? Наки остановила катер и выпрямилась во весь рост, что сошлось. Спросил Вэйр. Я приняла решение. Разве это не по моей части? Её гнев, короткая вспышка, направленная не столько на Вэйра, сколько на безнадёжность ситуации, моментально испарился. Решение насчёт себя, Рафаэль. Мы с вами кое о чём забыли. Есть, может быть, третий вариант? А мы всё сводим почему-то к выбору между признанием поражения и гибелью океана. Интересный какой же. Океан способен нам помочь. Ему лишь нужно узнать, что сейчас поставлено на карту. Наки опять почесала руку, мимоходом поделилась тому, что на коже появились грибковые узоры. Наверное, грибки прятались где-то внутри много лет, а недавние события заставили их проявиться. Даже при свете дня узоры переливались голубым и изумрудно-зелёным. Наки подозревала, что биохимические процессы в её организме начались после прыжка в воду за колбой Вейера. При таком раскладе нужно считать узоры сообщения матакиана, приглашение быть может, или предостережением относительно опасности ныряния. Она не видела ответа, но ради собственного спокойствия решила воспринимать узоры как приглашение. В конце концов, что еще и ещё ей оставалось? И вот только задуматься, кто именно её приглашает, она не отваживалась. Полагаете, океану есть дело до событий во внешнем мире? спросил ВЭР. Вы же помните, Рафаэль, что в ту ночь, когда стало известно о приближении звездолёта, информация об этом проникла в океан, вероятно, через сознание пловцов. В общем, жонглеуры осведомлены о том, что происходит на планете. Может, это сознание Армазда так себя проявляет? Или же, мысленно прибавила Анна, это весь оркестр сознаний, пребывающих в океане и улавливающих каким-то образом грядущие потрясения. Так или иначе, мне хочется думать, что у нас всё-таки есть шанс. Не могу сказать, что разделяю ваш оптимизм. Давайте попробуем, Рафаэль. Мы ведь ничего не теряем. Наки быстро разделась, не слишком заботясь о том, что Вэр увидит её голой. Важнее было то, что найдёт о чем прикрыться, когда она вылезет из воды. Вэр разглядывал её восхищённо, но в этом восхищении не было и следа непристойности или похоти. Его внимание вдруг цеобразило наки, привлекли зателивые грибковые узоры, покрывающие всё её тело. Они извивались на груди, на животе, на бедрах и гипнотически мерцали. «А вы изменились», – произнес он. «Все мы меняемся», – философски ответила Наки. Перешагнула через борт и окунулась в воду. Погружение во многом дарило те же ощущения, которые Наки запомнила по своему первому опыту, когда рядом была мина. Она позволила своему телу принять биохимическую инвазию, прогнала усилием воли страх и дурные предчувствия, сказала себе, что уже испытывала подобное. а потому способна пережить снова. Наки старалась не думать о том, в каком мире ей суждено жить после сегодняшнего дня, когда прежнее бытие разлетелось в дребезги, внезапно и навсегда. Мина пришла милосердно быстро. «Наки?» «Да, это я, Мина. Я так рада». Страх и радость сливались в единое целое. «Как давно мы не разговаривали». Наки ощущала присутствие сестры то четче, то слабее, как если бы фокус восприятия то терялся, то возвращался. то казалось, что они с Миной совсем рядом, то сестра резко отдалялась, превращаясь в смутную тень на грани постижения. «Сколько прошло? Два года, Мина!» Ответ сестры задержался словно на вечность. За эту жуткую паузу Наки почувствовала другие сознания, скопившиеся вокруг, причем некоторые настолько отличались от привычных человеческих мерок, что она буквально опешила от их чужеродности. Мина, далеко не единственная из конформалов, обратила внимание на появление Наки, и отнюдь не все прочие сознания излучали любопытство и радость. «Для меня меньше». «Сколько?» «Дени, да может часы не определить?» «Что ты помнишь?» Сознание мины затанцевало возле Наки. «Я помню то, что помню. Мы плавали, хотя нам запрещалось. Потом со мной что-то случилось, и я осталась в океане. Ты стала его частью, Мина». Восторг сестры шокировал Наки до глубины души. «Да! Ты и хотела этого?» «И ты бы захотела, доведясь тебе узнать, каково это». «Тебе тоже следовало остаться, Наки. Стоило позволить ему забрать тебя, как он забрал меня. Мы ведь так похожи». «Мне было страшно». «Да, я помню». Наки понимала, что нужно поскорее переходить к делу. Здесь, под водой, время текло иначе. Вот и Мина не в состоянии сказать, как давно она обитает в океане. Да и Вейер наверняка не станет ждать бесконечно. Того и гляди, не вытерпит и бросит свою колбу с отравой в океан, не дождавшись возвращения Наки. «Там был чужой разум, Мина». Мы столкнулись с ним, и он меня напугал. Так сильно, что я сбежала из океана. И с тех пор боялась возвращаться. Но теперь вернулась. Из-за того самого разума. Он принадлежал человеку по имени Армаст. По его вине с нашей планетой происходит кое-что очень скверное. Да, по его вине. В этот миг Наки настигла ощущение, схожего с которым она не испытывала никогда в своей жизни. Они с Миной слились воедино. Она не просто не могла сказать, где заканчивается одна из них и начинается другая, но и сознавала, что всякое разделение будет бессмысленным. Пусть всего на мгновение, но Мина стала ею, а она стала Миной. Каждая мысль, каждое воспоминание сделались доступными обеим. Наки поняла, как все выглядело для Мины. В воспоминаниях сестры преобладал восторг. Она мельком отмечала, как часы складываются в дни и недели, но все это было приходящим и не могло помутить блаженство от слияния с океаном. Мина делилась опытом с бесчисленными инопланетными сознаниями, И сама впитывала их впечатления, невообразимые для человеческого восприятия. В миг единения Наки отчасти уловила, почему Океан тогда покусился на ее сестру. Конформалы были для Океана своего рода средством управления. Ведь управление обширным архивом статических нейрослепков требовало руководства, распределения, если угодно, отдельных разумов. Мину выбрали и присвоили, а потом вознаградили сверхвсяческих ожиданий за ее труд. Океан проникал в ее разум на подсознательном уровне. Крайне редко она замечала или ей позволяли замечать, как что-то вмешивается извне, направляя в важных вопросах. Разум Армазда. Мина переняла мысленаки. Теперь сестра знала наверняка, что поставлена на кон и видела, какую угрозу таит в себе разум Сеонца. Я всегда осознавала его присутствие. Он старательно прятался, согласно, но даже когда его не было рядом, оставалась тень. Быть может, именно из-за него океан привлёк меня, и из-за него потребовался конформат. Океан предчувствовал кризис. Догадывался, что Армаст как-то с этим кризисом связан. Понимал, что совершил ужасную ошибку, когда его поглотил. Он стал искать новых союзников, которым мог бы довериться. Ну да, сознание вроде разума мины, подумала Снаки. Спроси ее, кто-нибудь восхищается ли она жонглерами или презирает их за жестокость, она бы не нашлась с ответом. Армаст загрязнял океан? Его влияние было велико. Он сильная личность, сильная и ядовитая. Думаю, жонглеры со временем это поняли. Почему не просто его не вышвырнули? Они не могут, тут всё сложно. Океан представляет собой устройство хранения данных, но не обладает функцией самоочищения. И если совокупное сознание улавливает врождённое присутствие, сопротивление возможно, да, но разум Армазда человеческий. А нас людей в океане слишком мало, чтобы он уловил различие. Другие разумы чересчур чужеродны, чтобы оценить Армазда по заслугам наки, они лишь ощущают его разумность и всё. Мина, кто создал Шанглюров образами? Ты можешь мне рассказать? Наки ощутила весёлое удивление сестры. Сами Шанглюры этого не знают, Наки. Не знают никто их создал ни зачем. Помоги нам, Мина. Мы должны известить весь океан о происходящем и как можно скорее. Не одна Наки, а разум во здесь множество. Один голос против хора. Прошу, придумай что-нибудь, постарайся. Может, так до тебя дойдёт. Ты погибнешь. Вы все погибнете. Однажды я тебя уже потеряла, но меня грела мысль, что на самом деле ты где-то близко. И я не хочу потерять тебя снова, теперь навсегда. Ты не теряла меня, Наки. Это я тебя бросила. Она вынырнула из воды. Вэйр сидел на катере, держа в руке колбу с токсином. Тени слегка удлинились, но явно прошло меньше времени, чем Наки со страхом предполагала. Она встретилась с Вэйром взглядом и без слов задала вопрос. Челнок приближается. Пока вы были внизу, он дважды пролетал над нашим узлом. Думаю, у меня всё-таки нет выбора, Наки. Он взял горлышко колбы большим и указательным пальцами. Наки била дрожь. Она поспешно натянула шорты и футболку, но никак не могла согреться. Гербковые узоры на теле явно сверкали и даже чудилось, словно парили над кожей. Пожалуй, сейчас они светились куда ярче, нежели перед погружением. Задержись она внизу подольше, останься она с миной, Наки и сама наверняка превратилась бы в конформала. Это качество было присуще ей с рождения, но проявилось лишь теперь, когда пришла пора. Прошу тебя, подожди, взмолилась Наки, поражаясь тому, как по-детски жалобно звучит её голос. Подожди ещё немного, Рафаэль. Опять прилетел. Чёлнок белым облачком скользнул над макушкой холма биомассы, в 5 или 6 километрах от катера, намного ближе, чем в прошлый раз, как уверял Рафаэль. Внезапно он застыл на месте, завис над океаном, словно обнаружил что-то интересное. По-твоему, они знают, что мы здесь? подозревает. Отозвался Вэр, котая колбу в пальцах. Гляди, поскользнула Наки. Челнок продолжал висеть, где висел, но под ним что-то происходило. Наки встала. Пусть так больше шансов, что её заметят, зато она увидит, что там творится. И она знала, чувствовала, что события приняли неожиданный оборот. В километре от катера океан под челноком вдруг вспучился. Вода, перенасыщенная микроорганизмами, отливала густой зеленью, словно в неё насыпали произрядным мхом. Могучая зелёная волна на глазах Наки взметнулась в небо, содрогаясь судорог. Она была размером с здание и поднималась всё выше с поразительной быстротой, разделяясь на отдельные потоки, точно разжимали пальцы, сжатые в кулак. На мгновение вода обволокла челнок, затем отхлынула обратно, расплескала с грохотом по поверхности океана, будто отплакивая растраченную энергию. Челнок по-прежнему висел на месте, игнорируя нападение. Но присмотревшись наки заметила, что белый дельтовидный корпус покрыт плёнкой множества оттенков зелёного. Ей явилось озарение: Шилнаком случилось ровно то же самое, что когда-то было с Арвиатом, затонувшим городом. Даже воображать не хочется, какое преступление совершили жители Арвиата, за какие чудовищные грехи на них ополчился океан, погубивший город. Но наки верила, во всяком случае теперь, что Жан Глоры вполне способен обрушить город в океан, сорвать городские платформы с вакуумных баков, которые удерживали Арвиат в воздухе. И естественно, что такую способность хранили в строжайшем секрете, известном лишь горстке посвященных. Иначе никакой из городов не ощущал бы себя в безопасности над бурным океаном. Впрочем, город не челнок. Пускай органика немедленно принялась проедать оболочку корпуса, понадобится несколько часов, чтобы ущерб начал представлять угрозу. И это при условии, что ультра не придумали защиты получше, чем керамическая облицовка, которой пользовались на бирюзе. Челнок накренился. Наки наблюдала, как корабель дёргается, пытаясь выровняться, снова дёргается. Настигло запоздалое сознание. Органика проникла в двигательную систему челнока, поживилась контурами управления. Челнок, кренясь, опускался по крутой спирали всё ниже, одновременно удаляясь от узла. Он коснулся поверхности, и тут прямо перед неизбежным ударом из океана вырвался второй, увесистый органический кулак, стиснувший корпус корабля. Челнок исчез, словно его и не было. Океан мгновенно успокоился. Небо очистилось, там больше не кружили бдительные дроны. Только тонкая струйка дыма на горизонте, в той стороне лежал кров, намекала на утренние события. Минуты текли одна за другой. Вдруг из-под воды сверкнули чередой ярких вспышки. Телнок, с замиранием голоса произнёс ВЭР. Наки кивнула. Шенглюры вступили в бой. Честно говоря, именно на это и рассчитывала. Ну, насколько могла рассчитывать. Но их попросили, думая Мина поняла, что требуется от океана, и сумела убедить остальных Если не всех туда достаточное количество. Давайте проверим. Они снова включили телеприёмник. Спутниковые каналы хранили молчание. Сигналы исходили от городов, причём число последних в сети сократилось. Но те города, что вели передачи и не перешли во владение культистов, дружно взывали о помощи. Океан словно взбесился и так и норовил вбросить их в воду. Климатические условия кардинально изменились. Яростные штормы, порождённые, как виделось со стороны, принудительно трансформированной циркуляцией океанских течений, налетали со всех сторон. Гигантские волны расходились концентрическими кругами, судя по картам прямо от той точки, где ныряла Наки. Отдельные города уже погружались в океан, хотя было не понять, случилось это из-за жонглеров или из-за повреждения вакуумных баков. Люди оказывались в воде, сотни, тысячи. Они махали руками, били по воде, стараясь удержаться на плаву. Наки не могла не задаться вопросом, а что значит утонуть на бирюзе? «Это происходит по всей планете», — сказала она. Ее по-прежнему била дрожь, но теперь не от холода, а от ужаса и благоговения. «Океан отвергает нас и крушит наши города. Вы же никогда ему не вредили». Полагаю, его ничуть не интересует, чем одни люди отличаются от других, Рафаэль. Он попросту избавляется от нас, неважно культистами или благонамеренные граждане. Вряд ли стоит обвинять его в неразборчивости. «Простите», — пробормотал Вейер. Колба в его руке хрустнула, ее содержимое просыпалось в воду. Наки понимала, что сейчас она бессильна, что нет ни единой возможности перехватить кристаллы. Достаточно упустить всего один, и это будет настолько же плохо, как если бы она упустила всё. Чёрные крупицы скрылись под оливковой поверхностью воды. Всё кончено. ВЭР смотрел на неё с мольбой во взоре. "Я должен был это сделать, правда? Я не мог поступить иначе, вы же понимаете". "Да, но необходимости в этом не было. Океан уже воюет с нами. Крен проиграла и Армас проиграл. Ведь, может, вы правы?" признал Вейр. Но в моё положение нельзя полагаться на волю случая. Уже это я крепко усвоил. Вы убили целый мир. Он кивнул. Ради этого я и прилетел. Прошу, не судите меня слишком строго. Наки открыла рундук, в котором раньше поместила повреждённую колбу с токсином, достала ракетницу, откинула предохранитель и прицелилась в Вейра. Судить не стану, что вы? Во мне ненависти нет. Он хотел что-то сказать, однако Наки перебила. Есть кое-что, чего я простить не могу. Она сидела в одиночестве и смотрела на узел, пока узел не пришёл в движение. Органические структуры вокруг неё начали выказывать те же признаки безумных превращений, которые она видела утром в Орву. Из центра узла задул сильный и холодный ветер. Пора было уплывать. Наки вывела катер из скопления органики, двигалась настороженно, до сих пор не до конца уверенная, что угроза со стороны культистов пропала. Пускай их челнок уничтожен. Наверняка о потере челнока стало известно остальным. И очень скоро другие прилетят проверить эту область, причём намерения у них будут далеко не мирные. Акан не исключено попробует прикончить и этих, но теперь культисты ни за что не проявят беспоけчность. Она остановила катер приблизительно в километре от внешней кромки узла. Сам узел продолжал корчиться в конвульсиях, подобных тем, которые Наки наблюдала утром. Она мысленно слышала, как воет ветер перемен. Скоро наступит финал. Токсин проникнет в управляющий центр узла. превратить в себя массу в громадное скопление мёртвой растительности. Аналогичные смертоносные инструкции разлетятся по протянувшимся под водой щупальцам к другим узлам. Неважно, где они находятся. Если отталкиваться от топологии размещения узлов, понадобится всего 15-20 часов на то, чтобы сообщения с вирусом поразили все узлы на планете. То есть через сутки планета станет другой. Джунгли разгинут, и информация и микронимия сотрётся без возможности восстановления. Сама берёза начнёт умирать. ведь океанские микроорганизмы перестанут поддерживать ее кислородную атмосферу. Прошло 5 минут. 10. Судороги узла внезапно сделались менее бурными. Наки помнила это ложное спокойствие. Оно означало всего-навсего, что узел отказался от попыток и сторнул токсин обратно, принял логическую неотвратимость гибели, смирился со своей участью. Подобное в ближайшие сутки повторится тысячу раз по всей планете. Наверное, чем меньше узлов будет оставаться в живых, тем слабее станет сопротивление, Ибакьяна осознает счетность любых своих усилий, осознает и покорно примет назначенное. Еще 5 минут. Узел не умирал. Нет, он менялся, но без прежней одержимости, никаких признаков формирования огромного кома без жизненной органики. Что происходит? Наки выждала четверть часа, после чего повела катер обратно к узлу, отпихнула по дороге, качавшийся на волнах труп Вейра. В уме забрела некая мысль, но она боялась ее додумывать. А вдруг Вейр допустил ошибку? Может, аксин сработал, когда океан застали в расплох, но второй раз ничего не вышло. Может быть, наверняка в момент первой атаки между урвом и узлами в открытом океане шёл обмен химическими сигналами по подводным щупальцам. Эти щупальца отмерли позже, либо когда захлопнули створки морских ворот, либо когда их отверг сам океан. Но до разрыва связи все узлы на планете получали информационное падение. Могли ли умирающие узлы поделиться со остальными сведениями? которые позволили подобрать способы защиты. Не исключено, когда имеешь дело с жонглёрами, ничто нельзя считать само собой разумеющимся. Наки заглушила мотор у кромки узла, выпрямилась, скинула с себя одежду. Последний раз, убеждённая, что больше одежда ей не потребуется, оглядела себя, подивилась ярким разводам искристо-зелени на теле. В каком-то смысле свидетельство клеточной инвазии приводили в трепет, а на других они выглядели невыразимо прекрасными. На горизонте клубился дым. По небу сновали хищные и нервные летательные аппараты. Она свесила ноги за борт, вся подобралась в ожидании мгновения слияния. Страх спрятался, уступил место спокойствию, насыщенному любовью. Она помедлила на пороге единения с чужим миром, но, как ни удивительно, все сильнее становилось ощущение того, что она возвращается домой. Мина ждала ее там, в глубине. Когда они окажутся вместе, никто и ничто их не остановит. Наки улыбнулась, широко раскинула руки и вернулась в океан.